Андрей Черехов Магазинчик разбитых надежд. Здравствуй, дорогой читатель. Что же ты? Проходи, усаживайся поудобнее. Я к тебе замело. Снега по самую макушку навалило, как говорил мой дед. Может быть, чаю, Ядренешего, такого горячего чая с бергамотиком. И малины, говоришь? Непременно, непременно. Сейчас и камин разожгу, пошучу, поворочу угольками, и пока грейся. Видишь, как огонек бурчит, решетку ощупываю, и до бокачанечки. Скоро и вода закипит. Хорошо, не правда ли? Сегодня я расскажу тебе подлинную историю, которая приключилась с одним мальчиком. Очень надо сказать смелым и добрым но чуточку молчаливым. — Бух ты мой, про я и забыл. Прошу извинить сейчас. — Бери осторожнее, не обожгись. А вот и пироженки с медом, дабы не скучать. — Да ты чашку так слопаешь, потихоньку, глоточками. Вот, молодец. Согрелся ты? Тогда слушай. Глава первая, в которой становится ясно, что ничего не ясно. Утром в плимуте шел снег. Уже это было удивительно, ибо ни один сторожил подобного отразясь не видел. Зима хозяйничала на улицах, холмах и полях. Штучалось в окна и двери, хихикали в дымоходах и тайком готовило сочельник. Горожали, нисколько не грустили из-за погоды. Все они от малая до великая радовались белым хлопьям, как падающим звездочкам. Ловили их руками, подставляли красные носики, щеки и ждали конца дня. Да город предвкушало рождество в домах наряжали ароматные елочки запекали гусей через улицы протянулись радуги гирлянты блестящие мишуры люди суетились ну не никак в первый рабочий день после отпуска а по хорошему по доброму Одни готовили праздничные торты, другие, с дрявой памятью, разыскивали последние подарки. Сами же неудачливых Рождество застало в пути. Туда и мы дорога, дорогие радиослушатели! С вами Йен Макферсон и Лидия Райс. Начнем с новостей. Из-за возросшей миграции голубей парламентом было принято беспрецедентное решение закрыть воздушного пространства над Виндзорским замком и близлежащими территориями. Начавшиеся протесты... Из окна палаты номер сорок два чистой, с крохотной елочкой палаты в больнице Святого Фомы, смотрел на застывший в зиме Плимут мальчик по имени Питер. На вид ему было около двенадцати, и, как все ребята этого возраста, Питер рос чрезвычайно костистым и угловатым. Он, казалось, состоял из одних локтей, коленок и плеч, и пижамы с серевенькими цветочками. Опять только я и окно. Может, оно начнется мной разговаривать? Во, хоть бы папы с работы отпустили. — грустил наш герой, когда в дверь постучали. — Угадай, что я принесла? — спросила женский голос. Принадлежал он доктору Бофур, очень умный, хотя мы об этом не узнаем, и очень похожий на ангела девушки. — Закончу обход и посмотрим с тобой, — продолжила доктор. Заявился учредитель выставки, прославленный кондитер Франсу Абезе. В Наша галерея примет в ближайшие дни около сорока неизвестных работ Алана Данна. Дабы подогреть интерес, мы будем показывать в день несколько новых экспонатов, а на следующее утро их заменять. По информации о службы охраны, выставки в текущем году были предприняты беспрецедентные меры безопасности из-за участившихся в сфере искусства краж. Напомню, не далее, как... Мальчик посмотрел на видеокассету, которую доктор держал в руке, прочитал название и мрачно прищурился, как обычно щурится в фильмах Клинт Иштуд, но чуть менее сурово. Все-таки Питер был маленьким мальчиком, а не грозным ковбоем. «Не нравится Питер Пен?» – удивилась доктор. Питер взял, блокнулся, скрипом, вынул ручку из пружинки и написал. «Не люблю эту сказку. Он никогда не повзрослеет. и Я тоже». Буквы оказались маленькие, кругленькие и толстенькие, точь-в-точь точь сдобные пироженки. «Ты что, Питер?» Доктор Буфур заметно растерялась. «Мы тебя вылечим, даже не сомневайся». «Да мы не сомневаемся, да, Йен?» «В конце концов, нам обещали холодную снежную погоду со шквалистым ветром и небольшой облачностью. Скажем спасибо синоптикам. Давай, Йен, помоги мне». «Спасибо». «А теперь поговорим о новостях спорта». Мальчик пожал уголоватыми плечами, но щуриться и перестал. Уж очень клинтеутство было нелегко даже несмотря на каждодневные тренировки почему мне не становится лучше доктор взглянула на блокнот затем на питера и поводила рукой в воздухе и точно ловила за хвостик убегающую мысль это долгий и сложный процесс наконец произнесла женщина обычно люди сталкиваются с подобно в куда более зрелом возрасте но и Ох. «Питер, иногда нужно верить, всего лишь верить». Мальчик снова пожал костлявыми плечиками. «Я поищу другой фильм, хорошо?» – предложила доктор. «А ты пока придумай. Придумай подарок на день выздоровления». Девушка запнулась, удивленная своей же идеей. Верно, думай над подарком, Питер, ведь ты точно поправишься, хорошо? Мальчик неуверенно кивнул, и доктор выпорхнула на крыльях собственных слов, продолжил обход. Что бы я хотел, подумал Питер, смотря на летящие в окно снежинки. Книжку про анаконду? «Да, пожалуй. Вторую, третью, иначе так и не узнаю, чем ее приключение закончилось. Железную дорогу? Нет, лучше космическую станцию или...» Тут мальчику пришлось прерваться, ибо со стороны окна раздалось настоичивыи тук тук-тук-тук. «Я сплю?» Это было бы самым разумным объяснением, так как за стеклом топтался самый настоящий пряничный человечек в лакричном цилиндре, в отфортах и мундирщике из бежевой глазури. Одной рукой незнакомец держал карамельную трусь-зонтик, красно-белую спираль. Другой рукой накручивал пышные усы. Глаза Питера округлились от удивления, но все же он открыл окно. — Ну и холодно, скажу я вам, было в тот сочельник на улице. — Добрый день. Крайне гнусавый поздоровался пряничный человечек. — Констебель Шнапс к вашим услугам. Это восьмое отделение. И громко чихнул. — Апчху! Питер поморгал, но человечек не подумал исчезнуть. Тогда мальчик ущипнул себя и, наконец, взял блокнот, пока господин Шнапс тряс и критически шмыгал на каждую летящую на пол каплю. «Будьте здоровы», — написал Питер. «Меня зовут Питер». «Нет, второе. Здесь только шесть отделений. Мистер Шнапс, вы ничего не перепутали?» Спасибо. Птос туда одолела. Но я не мог ошибиться. Мы же в больнице святого Фомы. Питер кивнул, и маленький констебль смело шагнул к выходу из палаты. Ох уж эти голубины авиалинии. Памятник увидит и все. Одни эмоции. Пойдем, поможешь доехать на лифтик, Дамила. Питер невольно загордился от громелы, прищурился и попытался сунуть пальцы за ремень, так обычно делали ковбои. Но ремня, конечно, не было, и юному герою пришлось ограничиться кармашками пижамы. Команда двинулась по праздничным коридорчикам больницы. На стенах висели декоративные снежинки и мишура, под потолками омела. Даже маленькие пальмы нарядились в елочные игрушки». Все это безобразие сверкало, искрилось и дожидалось раздества. Итер, которого выпускали из палаты только на процедуры, рассматривал пейзажи больницы как туристы и древний колизей, то есть во все глаза. Одновременно мальчик старался не обогнать пряничного человечка и размышлял, сон ли вокруг или приключение случилось на самом деле, как-то вот непонятно. Так они добрались до лифта. Удивительно, но на панели действительно оказалась вожделенной кнопочкой. Хотя мальчик отлично помнил, как ездил вчера вечером на процедуры без восьмерок непонятного происхождения. «Навещайте кого-то», — решил проявить вежливый Спитер. Кабинка с громыханием дотянулась до четвертого этажа и зашушала дверьми. «Неясно зачем, ибо ни единой души снаружи не было». «О, нет, да следует дело», — смотрел на блокнотик маленький констебель. Створки снова закрылись, вверху заскрежетали невидимые трусы. «Угдали, или хуже, смецветика, и, я подозреваю, не обошлось без годичного куста». Тем более он снова объявился в окрестностях личностях Плимута. «Опасный детективист, скажу я тебе. С виду общий только что не хитзантема, но так и надо чу подгочить. Тем временем Лив доехал до восьмого этажа, и Питер шагнул вперед с интересом, вглядываясь в каждый предмет мебели. «Будьте здоровы, а кто такой семицветик?» — Спасибо. Семецвесик — цветок тоже еще. — Совершенно обычный цветок. — Птимус нас тот Выдержал его из северного сияния годы три назад. — Милейший был поденек, скажу тебе. Вежливый, понимаешь, начитанный. Не читай всем этим задошлем. За поворотом оказался пуст медсестры. И читала газету «Маленькая фея в форме», до того чистенькая и хорошенькой, что Питер невольно покраснел. И тут же был вынужден отвлечься, когда мимо прошествовало пирожное Наполеон, гордо вскинула подбородок, руки за спину заложила «Вылет, император!». «Добрый день!» — устремился к конторке мистер Шнапс и чуть приподнял лакричный цилиндр, как обычно поступали раньше джентльмены, коих уже, впрочем, как и цилиндров, почти не осталось. «Констебель Шнапс к вашим услугам. А где находится годичный куст? Дело неотлагательной важности». И поморгала, и, пискнув, сейчас, принялась листать журнал приема. Палата 812, направо и по коридору, захлопала на ресницами, пожала с видом «Я? Не я, принцесса не моя!» прозрачными крылышками. «Спасибо. Полицейское удавление благодарит вас за содействие». Пряничный человечек лихо крутанул усы, направился по указанному маршруту. Питер затопал следом, не отрывая восхищенный взгляд от крылышек феи и не заметил, как дешел в палату. «Привет!» — весело помахал лапкой снеговичок в больничные пижаме. Он по одной вытаскивал из мешка морковки и примеривал на место носа. У Питера задергалась левая бровь, но все же мальчик поднял ладошку и шпыгнулся в коридор, догоняя пряничного человечика. «На смерть смерти хмельной!» — донеслось горечное шептопение из палаты 812. Источником его был унылый горчичный кустик с кислолицей мордочкой на стебельке. Завидев злодея, маленький констебель Рьяна шагнул внутрь, выставил указательный палец и обвиняющий завопил «Добрый день!». У Питера началось складываться четкое впечатление, что мистер Шнапс имел обыкновение утромбовать в данную фразу не только приветствие, но и любые возможные значения. Так сейчас было похоже на «Ага, негодяй». «По что угадал, семицветико, подоходимец?» Продолжил знакомство пряничный человечек. Кустик обернул печальное личико и к вошедшему и тихо сказал. «Ах, как это все тоскливо!» Почесал веточку и сутулился. «Снег, Рождество, как пусто и тоскливо! Семицветик!» Как это тоскливо? мысленно повторил Питер, закатывая глаза к потолку. Мистер Шнабс тем временем попытался спросить, где вчера находился кустик между шестнадцатью ноль-ноль и аналогичной восемнадцатью. Где я мог быть? Мне негде быть, последовал протяжный вздох. Жизнь моя печальная, и бессмысленна!» «Зачем я существую? Зачем нужно существование? Ты знаешь?» — просил кустик Питера. Тут вот в ответ заморгал и пожал костистыми плечиками. «Шевдуется задаза!» — подытожил пряничный человечек и вздохнул. «Пойдем, к О парнике, как мысленно уже поименовал себя и маленького консебля Питер, или точнее нападники, вернулись к фее и стали узнавать о подозреваемом. Оказалось, Кустик уже давно лечился от большого ума и целый день вчера был в палате. «Не почесался цилиндр мистер Шнапс, «Что ж тогда угадал цветок?» Питер предложил еще раз осмотреть место преступления и неожиданно для себя приписал. «Я мог бы помочь». На самом деле мальчик был готов расследовать хоть секреты ночного уборщика, и лишь бы не присидеть все Рождество в палате. А, -а, «А, верно. Ты, Гдамила, со своей башни много чего увидишь». Завертел усами пряничный человечек и засеменил крифту. Педет, служите, защищать, да милая, служить и защищать. Вот пдав говорю!» Глава вторая в которой дело запутывается еще больше, или зачем примусы ездит в плимут? Питер, у которого внутри все белое, разве что не порхало в предвкушении свободы, Одел зеленую курточку и желто-вишневые полосатые штаны, что охранено тот редкий случай, когда врачи отпускали мальчика на прогулку, и отправился с мистером Шнапсом в вестибюль больницы. Там все сверкало и скрилось в предвкушении праздника — а неразлучная парочка из охранника Бута и медсестрички Рошель смотрела выпуск новостей по барахляющему телевизору. Питер на всякий случай помахал рукой, но дядечка и тетечка оказались слишком увлечены забастовкой авиаслужб. Поэтому, когда входные движись зашуршали, и гнусавый голос пробасил добдого вам дня и пьяде счастливейшего дождества, никто не обратил на беглеца внимания. В такую погоду ты-то да смягнуть недолго, проворчал, раскрывая карамельную тросточку зонтик, мистер Шнапс и с комфортом уселся на плече Питера. Прямо скажем, его ходули гораздо лучше подходили для местности вокруг больницы. «Неужели все за правду? Только бы не догнали!» Шаг другой. Мальчик боялся даже повернуться. Казалось, вот-вот завяжет мерзкая селена и луч прожектора испепелит невезучих героев. «Не сдаваться! Идти! Идти!» Укутанным снегом аллеями, горбатым мостиком его освещали два лепестиновых и почти незаметных в метели фонарика. Немножко попетляли, да и уткнулись в проселочную дорогу. Мистер Шнапс успел подышать на ручке и потоптаться, как и Питер. Он принял действие нападника за ритуал вызова глубинных авиарейсов, когда из-за поворота показался самый необычный автобус, который мы могли бы представить. Корпус его был испористовый и этоменное смею вас уверить, пропеченного бисквита. Кресло из слоеного теста, а в окошках колыхался рисовый пудинг. Самый пуденистый из всех, что когда-либо видел Питер. «Два чудного пепендук для меня и к гражданского детектива Питера» скомандовал мистер Шнапс-водителю седобородому мухоморчику в черных очках. У Питера от улыбки затрещали щеки. «Эх, ну кто бы из нас не отказался называться гражданским детективом!» «За счет полицейского обдавления!» добавил маленький констебель, взяли хвастки, крутанув вкус. «Есть, Шнапс! Питер, <свитит> привет!» Грибок чуть приподнял очки и подмигнул. Питед, поправил мистер Шнапс. Хх, Питед! пиндук кивнул в знак понимания. Пипед, -пи гневно ты глухое. Я и говорю Пид. А, -а, а, Питер, посмотрел мухомурчик на блокнот, где наш герой смешно рисовал букву Р. Эх, ты так бы сказал, какие дела на страже Жакуна, Шнапс. «И не сподашивай». Пряничный человечек прибрался на приборную панель из глазури и начал с грибком обсуждать задержание банды и которые всегда, отдам должное, доставляли немало забот правосудию. «Я и самых не очень жалую только». -с, с. Питер заскучал. И, усевшись на переднее сиденье, ержал всю дорогу, то разглядывая за снежный лес и такую же искристо-белую автостраду, то карамельные поручни, а то и группу сорванцов. Из проколотого крейкера, луковицы, мудницы и тертого сыра в кепочке, которые разместились в хвосте салона, и до удивления красиво пели отрывок из древнего сказания. В чертогах старинных за сотней дверей могущество тает белых королей. Все в пыль обернется, сквозь пальцы прольется, как память сотрется за уступью дней от этих слов питер вдруг ощутил небывалую и необъяснимую тоску по героям баллада тому времени которого не знал никогда и не видел но чувствовал как родное Казалось, невидимая рука подхватывает мальчика и уносит в таинственные земли, где из леса доносятся звуки битв и королевской охоты, Поряд над облаками башни родовых замков, и нет ни машин, ни больниц, ни набившего оскомину племута. Питер помотал головой и вынул блокнотик, решив заняться делом полезным и несомненно приятным расследованием. Юный детектив нарисовал цветок в горшке, кружок со знаком вопроса и прочертил между ними стрелочку. Подразумевалось, что мистер М с неясной целью С украл семицветик. «Вот непонятно, кто?» «И зачем?» Вероятно, похищение имело смысл. Прикрутил к своей схеме еще один знак вопроса и выписал подсмотренное в книжке про Холмса слово «мотив». Понятнее конструкция не стала, но выглядела теперь вполне себе симпатично. «Мотив?» Посмотрел на черчуж мистер Шнапс и надул усы. Тут мимо лобового стекла пролетела стайка воздушных шариков в новогодних шапочках и полосатых шарфах. «Все летуны дрожали и стучали зубами, но выглядели начали устремленными». «Добрый день!» «Сейчас это, вероятно, значило, ну, приехали». «Как бы я сам понимал уже все». Пряничный человечек развел ручками. «Разгадал? Попиндук? Дудук, ты мой сидешный!» «Как думаешь, зачем к им мы светика? Обычно же цветок». Эх, не знаю. В шахматы играть». Питер мог бы возразить, что цветки из северного сияния скорее относятся к редким исчезающим видам, как было написано в одной из заумной и трудочитаемой книжки про ландыши. Тем более играющий в шахматы наш герой сам бы не отказался иметь такое, но в любом случае ничего бы не стал воровать. Подумав, Питер насарапал на листке. «А вдруг цветок ни при чем, и все связано с господином Примусом?» «Почему ты не говоришь?» — спросил Пепендук и довольно икнул, когда крекер в хвосте автобуса попытался сделать сальто, но, из-за своей, извините, квадратности, шлепнулся на пол. Питер от слов мухоморчика бросил в жар и холод одновременно — Мальчик живо представил, что едва уголовное дело он слишком не понимал отношения геометрии и расследования, но фразу фраза «умно» и «частихонько» встречалось в детективных фильмах. Закончится ему, придется вернуться в больницу. И опять пойдут долгие месяцы лечения, и будет та же палата и то же окно, грязное, с паутинкой в левом верхнем углу. Болеет, неужели непонятно, проворчал маленький констебель и продолжил. Быть может, и связано. Э -э спасибо, спасибо. Предупредил он возможное будьте здоровье. Ох, говорила, моя матушка, творчество до доба не доводит. Скульптуды, понимаешь, налепит всякого, а мне потом ищи. Птимус, что я знаю П Димусе? Ничего я не знаю, Птимусе. Птимус, как Птимус. Вчера Примус ездил в плеймут, пожал шляпкой мухоморчик, лес который в шестнадцать двадцать. Мистер Шнапс глубокомысленно почесал цилиндр и до конца дороги впал, как.. — понял Питер, — в еще более глубокомысленную задумчивость, которая, несомненно, выдавала в пряничном человечике истинного профессионала. Сам мальчик написал в блокночек «Зачем примусы ездит в Плимут?» Овел фразу тремя жирными кругами и стал над ней размышлять. Во всему выходило «Незачем». Ибо, насколько Питер знал, примусы, те вообще были мало склонны каким-либо перемещениям, да и к скульптуроделанию, прямо скажем, тоже. За окном, пардонте, за пудингом, снежные поля сменил чистокул сосен храпящих, сопящих и причмокивающих. Временами то на одном, то на другом стволе приоткрывали сонные глаза и недовольны смотрели на автобус. Тут попиндук один раз остановился, чтобы подобрать дородную фрау Штрудель с племянницей-тарталеточкой. Мадам всю оставшуюся дорогу охала и ворочалась, а молодая особа благоухала и вежливо покашливала. Как умеет благоухать и вежливо покашивать исключительно в роду тарталеток и некоторых профитролей. Глава вторая с хвостиком в которой повествуется о трудной жизни ботинок. Чудный городок показался из-за поворота настолько ярко, шумно и неожиданно, насколько можно себе вообразить. Да, я определенно сплю. Представьте себе улицы, заметенные сахарной Пудры, домики из дрожжевого теста, их глазурированные крыши и витражи из разноцветного мармелада. Представьте, как тут, там, сам, везде, где только можно, ходили, бегали и прыгали множество пряничных человечеков и также лягушек, тюленей и ягнят из белого и черного шоколада, а некоторые в полоску. Все они оделись в рождественские наряды с мишурой и носили алые шапочки, а еще карамельные трости самых разных цветов, прям как у мистера Шнапса. Тедятна, понимаясь, домой виднуться, смахнул слезу маленький констебель и дернул себя за ус. Напарники вышли на центральной площади и, попрощавшись с по Попендуком, направились к месту преступления. Итер при этом все время вертел головой, никак не мог понять, какому созданию больше удивляться. Мэрули городка, торту Батенбергу из бисквитна в шахматную клетку из желтого и розового коржиков и с марципановой глазурью, булочки с салилан — До того пышный и на дрожжах, что становилось завидно. А может быть, с печенью Оливеру в сырном плащике с гербом. «Смотрите, смотрите, настоящий мальчик!» Показались из угла бацкие булочки-хохотушки с кулончиками из запеченного сахара и россыпи цукатов. «Хи-хи-хи!» — засмеялись одни. «Ха-ха-ха!» — закокотали вторые. «О-хо-хо!» — схватились за животы трейцы и побежали рассказывать новость подружкам. Питер попытался было засмущаться, но тут взгляд его уткнулся в домик и табличку на нем. Римус Парабеллум, скульптурных дел мастер, полный себе обстоятельное строение с чадающей трубой черепицы из пурпурного арахат лукума и соломковым заборчиком. Имелся там и садик, полный снега и греющихся под ним статуй. И еще одна маленькая табличка на калитке. Осторожно, жилой батин. «Спокойствие!» — уверенно поднял карамельную тросточку мистер Шнапс, пока мальчик размышлял, чего бояться больше — кусочек кроссовок, сапук или тапок. «Я знаю подход к обуви!» — и смело вошел внутрь. Из будки рядом с тропинкой раздался р «Ципа-ципа-ципа-ципа-ципы!» «Иди сюда, махадосый!» — ответил Гундоса пряничный человечек. На Навстречу выскочил старый батильон, у которого между носком и подметкой торчали острые-вострые зубы. Шумно гавкнул, проревел, как лев и запрыгнул к шнапсу. Цыпац, ципа ципа — Вызапил тот и шмыгнул за калитку. Пожалуй, маленький Констебель тщетно пытался дышаться. Пожалуй, стоит подоботать над техникой. Так, пришел он наконец в себя. Переходим к плану Б. Детектив приложил ладошки к рту и заорал: "Димуш, давай!» — Последнее к делу, конечно, не относилось и вышло совершенно случайно. Но мистер Примус так и не появился ни через пять минут, ни через десять. Хотя пряничный человечек продолжал упорно вызывать к хозяину дома, а ботиночек кричать и гавкать за оградой. — Я Примуса со вчерашнего дня не видел. Выглянул здание, напротив новенький электрический утюг. — А цветок и хорошо, что украли, так я тебе скажу, Шнапс. «Добрый день!» — подразумевалось «ну и ну». Задумчиво повертел ус мистер Шнапс. «Почему же?» «Не по-завидующему стоять целый день на окне, да еще и невидимым. Не погулять, не поиграть, кроме зимних ночей, очевидно. Только все в это время спят. Нет, по-лучшему. Право слово. Как вспомню о бедном цветке, аж нагреватель паром обдувается». Я тоже иногда кажу себе невидимкой. Так странно. Питер замотал голову и принялся думать в совершенно ином направлении. Похититель должен был не раз гостить у скульпторы или иметь отличные навыки украшения, иначе бы кусачий батильон поднял шум и гам на всю улочку. Мальчик не замедлил написать о догадки в блокнот и показал пряничному человечику. Точно. «С самого начала пододеват, не тут», — махнул полосатой тростью констебель Шнапс. И поведал, как опрашивал вчера соседей. Ни крошечки подозрительного замечено не было. Напарники, не сговариваясь, обратили взоры на утюг, который шумно прихлебывал кофе на подоконнике. «Месье Фаль, не поможете подойти мимо Ботника. Нам нужно еще раз отсмотреть дом». — Да вы что? Я и на метр к этой сандали не подойду. Давно говорю, будничкам пора запретить держать обувь без намордника. — Шевдуется! — топнул ножкой пряничный человечек. — Никогда, друг мой, не доведяй к дидентам, лектическим к и утюгам. Все время за ними глаз да глаз нужен. — Вы через забор лезьте. Посоветовал утюг, он, к счастью, не услышал бурчания маленького консебля, лениво жестикулируя шнуром с вилкой. — Цепь, так, глядите, короткая. Пришлось поступить именно так. Напарники перебрались через соломку с задней стороны дома и, пока батальон не опомнился, прышмыгнули внутрь. У мистера Парабеллума оказалось, на удивление, тепло и уютно. Грел камин, чашки посапывали на полки и бормотали себе под нос. Пардонтия, циферблат пахло имбирем и гвоздичкой. «Добрый день!» мало. Тут же смотрел полени пряничный человечек. Бдим уж не мог далеко уйти. Ну, Питет, помогай. Видишь что-нибудь?» Мальчик послушно обошел здание, при этом усердно щурился, хмурил лоб и вглядывался в каждый пылинку. Среди прочего обнаружились красивые университетские герб и фото семицветика застенчивого цветочка в обменку со старым примусом. Судя по карточке, мастер Парабеллум был родом из времен давних и полузабытых, примерно из тех, когда... Прапрапрабабка нашего героя любила гонять чаи с девятой герцогинии Нортумберленд и рассуждать о закате колониальной эпохи. Затем Питер встретил караван муравьишек в камуфляже и касках. Отряд занимался транспортировкой старой монетки между объединенным столом и подвалом, но с появлением человека скоропостижно разбежался. Под вопль бригадира воздушная тревога. Место, где стоял раньше семицветик, Питер нашел по темному кругу на подоконнике. Отсюда было всего пару шагов до двери, но мальчик не сомневался, что цветочек редко покидал дом. Питер до странного ясно понял вдруг, как похожи они с семицветиком, как дни и ночи на напролет стояли оба у окна, когда загорались и гасли фонари, когда звезды мигали и падали, когда занимался рассвет и первые Прохожие сонно брели по пустым улочкам. Это родство с чужой душой, пускай растительной и малознакомой, вызывало бледную улыбку на лице мальчика. Хотя, разве не незнакомы? Нас много общего. Мы легко могли бы подружиться или стать братьями по крови, как в книге о зверобое. «Я хочу братика». «Нашел что-нибудь?» — спросил меня мистер Шнапс, нетерпеливо постукивая карамельной тросточкой. Питер очнулся и протянул монетку с изображением ладони. «Еще пахнет странно», — написал он. Им берем и гвоздикой». «Добрый день. Я со своим подстуженным носом не замечал, а это...» «Бряничный человечек едва не завалился с монеткой». Клянусь всеми бедными богами, дележная метка. Такие прислают должникам. Хм, так, а пти вкусы апельсинов и вина не чуешь? Питер принюхался и кивнул. Глинт, веин, стады подходимец. Так, беди свой блокнот и пиши. Пряничный человечек заложил руки за спину и принялся ходить туда-сюда, попутно дуя себе в усе. — Пунк педвый. Тачака. Тут в камин, бутыли недавно. Пунк в тодой, Тачака пахнет глинтвейном, а значит, он тут тоже был недавно. Тачака с запятой. Глентвейн пахнет, когда гудяч. «А значит, была ядственная сода, пункт детей, ТТК. Что общего у Глинтвейна и Бдимуса? Долги?» М -м -м. «Мистер Шнапс почесал лакричный цилиндр». «Последний не пиши». «О, оба они гдеют». «А значит, решили нагдеть кого-нибудь». «Оба подхиндея. А Смецветик узнал, и его устранили». «Но как же нам найти беднягу? Пиши, надо понять, зачем Бдимус ездил в Плимут. Так, э, дай посмотреть». Питер поставил блокнотик перед маленьким констеблем, высоты они оказались примерно одинаковые, и тут критически оглядел схему. «Бдимус, Бдимус, какой у тебя, однако, «Путчик красивый». «Ладно, идем к утягу, быть может, он знает». Напарники двинулись к выходу, вдруг Питер заметил пятнышко на косяке двери, как раз на уровне глаз. Одно движение, и на свет явилось маленькое перо. «Добый», — запрыгал на месте пряничный человечек. «Добный», — так его и достак. Кадышкой обед так день. Вот и он и попался, негодяй, так и знал. Пингвин в чем-то замешан, с самого начала не доведял. И тут начу улика, будем одестовывать шмигеля-пигеля. Мистер шнап столкнул было входную дверь, но, услышав, р -р -р -р -р, снаружи, плавно, развернулся вокруг своей шеи и засеменил в спальню. Пожалуй, вылежем через окно. Глава третья. Которую выявляются обстоятельства философского характера. Питер уже, казалось, и побыкся со странностями чудного городка, но тут на улице трех некоронованных королей напарником встретился кактус-колючки. Так вот, каждый прохожий неизменно поздравлял растенец с днем рождения. «Он забыл, когда появился на свет, и теперь все дни отмечает, как день не до дня, чтобы точно не подобустить», — объяснил мистер Шнапс. Дуд камениннику подоспел пикантный соус Камберленд с тоненькими усиками, ниточками цедры и бокалом красного вина, которые явно говорили о хоть и безмерно далеком, но гаврском происхождении. Француз шел под ручку запеченным до золотистой корочки ростбифом а затем, как собачка, следовал йоркширский пудинг, который из кляры и капельки горячего мясного жирка. «Поздравляем! Поздравляем!» В разнобой сбубнили они. Кактус прижал лапки к груди и весь мурчал от внимания. Поддавляю, Встрял пряничный человечек, а Питер нарисовал в подарок торт. «Ой-ой-ой! Мне?» Иголки колючки от удовольствия закрутились спирально. «Спасибо!» После этого кактус хотел пойти с напарниками и всю дорогу прыгал и скакал от радости. И, конечно, попутно принимал поздравления. Пингвин Карнелиус Шмигель-Пигель был владельцем старого дома с табличкой «Магазинчик разрушенных надежд». Не настолько чудного и загадочного, как следовало из названия, но все равно крайне странного. Внутри оказалось темно и синевато. На десятки метров вверх и вбок от входа шли шкафы со снежными шарами. На самом деле стеклянные, чего упорно никто не замечает. Они изучали слабые сияние и позвенькивали. От конторки скасы кассы тянулась длиннющая очередь. Тут вам и... Крампет, круглый, улыбающийся и весь испористого, смазанного маслом и пышущего жаром, будто едва едва из печки, теста. И пузатый карнуэльский пирог с пастернаком, картофелем и брюквой. Были яйца Бенедикт, чинные и торжественные, верхом на обжаренных до хруста тустиках, с веерами тончайшей ветчины шляпочками из трюфелей. И, как всегда, лип к благородному сообществу голландский соус. Истинный француз, как и знакомый нам уже Камберленд, но умело свое происхождение скрывающий. Впрочем, не успел Питер удивиться интерьеру, как следом ворвался мистер Шнапс, выставил указательный палец и зарядил любимое. «А что угадал мецветика под «Какой конфуз, Моншари!» — зашептала своему кавалеру экликская слойка, напудренная и с мушками из смородины спутник сладковато пряный цилиндрик швейцарского сыра а выпучил круглые глазки и пробухтел это совершенно восмутительно! добро пожаловать все до первого и благообразного пингвина в островерховой шляпе у мальчика пошли мурашки шнапс питер и кактус. Шмигель-пигель спустил очки на кончик носа и пригляделся к колючке «Определённый кактус». «Откуда он знает моё имя?» «Господа, чем могу быть полезен?» «Опч!» Мистер Шнапс потряс карамельной тросточкой. Апчу. «Да как ты объяснишь вот это?» Протянул он перо. «Найдено на место предоступление!» «Какое ужасное поведение!» — снова заворчал швейцарец. «В самом деле, хозяин осмотрел улику. Господа, вынужден разочаровать, но это не мое перо. Боюсь, даже не перо пингвина. Петру показалось, что у маленького констебля сейчас пойдет дым из души. Такое у мистера Шнапса было выражение личика». «Вдум!» — издал он нечленораздельный в и натянул цилиндр по самый подбородок. «Я могу быть еще чем-то полезен?» Корнелиус посмотрел на очередь. «Клиенты ждут!» «Та!» да, — стрелял опять швейцарский сыр. «Вам следовало бы проявить уфафение!» Пряничный человечек по-прежнему пыхтел и бурчал, и колючка пытался разглядеть собственные ушки, и посему Питер решил воспользоваться ситуацией. «Что за место?» — написал он на блокнотике, и даже прищурился и расправил костистые плечи, дабы лучше соответствовать виду детектива. Хотя вопрос, как легко догадаться, был продиктован чистейшим и безостенчивым любопытством. «Магазин разрушенных надежд», как ты, Питер, и прочитал на вывеске. Чуть улыбнулся старый пингвин и, предупредив новый вопрос, объяснил. «Я собираю мечты, освобождаю от них людей, потерявших веру, и продаю тем, кто не научился грезить о несбыточном, или хотя бы сможет все сделать правильно». «Один шиллинг и мечта твоя? Вот, смотри!» Подозвал он мальчика и указал на один из снежных шаров. Колючка припрыгала следом, но, но, почесав ножкой ухо, отправился обратно и стал разглядывать перо улейку, При этом смешно принюхивался. «Желание Дианы Глиппин из Ланкастера» купить двести сорок две пары отменных шерстяных подштаников выпуска 57 -го года от откацкой фабрики Спелса и Шелдона, к счастью, предприятие разорилось, и грезы Дианы растаяли, как дым. Внутри игрушки все было наоборот. Счастливо пожилая женщина развешивала бесчисленные подштаники на бельевой веревке. «Вот», — явнул Корнелиус на соседний шар, — «мечта Грегори Уайтхеда. Уайтхэда — с приходским священником. Поверь, быть адвокатом у него выходит гораздо лучше». Тут молодой человек читал проповедь перед кафедрой, а лица прохожан, да и самого викария, казались до умиления одухотворенными. «А вот это не Хармс» лелевши надежду изобрести умный унитаз. Сейчас он... «Вы чудовище! Вы отнимаете у людей самое главное!» Злой черкая бумагу, написал мальчик. Корнелев застыл, он, очевидно, не ждал такой реакции и медленно поправил очки. «Вы странные существа люди. Любое чудо отвергаете, если оно нарушает привычный порядок вещей». «Но в душе тянетесь, как дети, ко всему необычному». Хотя, — горько усмехнулся пингвин, — «в сущности, вы и есть дети, только у каждого свои игрушки». «Но мечты не игрушки!» Питер и сам бы не сказал, почему его так задели слова пингвина, однако не мог остановиться. «Не игрушки!» Но я помогаю людям. Забираю все, что тяготело бы, и, и отравляло их души, отдаю нуждающимся. Ты здесь есть, кстати. Хочешь посмотреть? Мальчик в ужасе отступил и замотал головой, и тут же возник свербящая мысль. А ты не всегда будет чего-то не хватать, некой мечты, которую вспомнить даже не получится, но его, Питера. «Родной, как вы могли?» «Позже ты поймешь. Всему свое время». Мальчик все мотал ошарашенно головой тут, из-под цилиндра мистера Шнапса раздалось. а стойчика, стой-ка, есть в этом балагане смечвячик Птимус Подобелум или Глинтвейн?» Кактус запрыгал на месте и поднял лапки, прямо как прилежный школьник. «Одну на уровень груди, а вторую перпендикулярно вверх». Но никто, кроме Питера, не обратил внимания на колючку. «Было бы странно, если бы господин Парабеллум оказался на моих полках, сложил крылышки на груди пингвин. Он всегда хотел сына, и с появлением семицветика мечта о примусе осуществилась». Глендвейна тут же так же нет. Он привык в жизни действовать сразу. А сын Примуса Корнелев вздохнул и очки. Боюсь, с ним могло случиться несчастье, да как снежный шар цветка вчера опустел. У Питера холодок прошел по спине, да и остальные, включая крайне возмущенного... Παφητήνια εις φίστερες, χωρίς αρκούς σύρρα, αράζομς μόκλαι. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, как тут устал прыгать и тянуть лапку, так как все равно на него не смотрели. Ну, послушайте же меня, я, кажется, знаю владельца пера. Подсмотрел в одной энциклопедии и с тех пор запомнил, постоянно такую чепуху запоминаю. Непонятно зачем, ибо потом она никогда не пригождается, или пригождается, но когда совсем не понимаешь, что вот она пригождается и. не «Дыхом!» из-под цилиндра мистера Шнапса. «Ой, ой, простите, это перо!» Глава четвертая и последняя. Как ни странно, про страусов. Страуса — принадлежность пера, к которым установила колючка. Обитатели на холодной пустыше в нескольких милях от чудного города. Дороги туда как таковой не было, но... Направление легко угадывалось по следам могучих лап на снегу. «Эх, мне бы такие ноги! Олимпиаду бы выиграл!» Еще на выходе из поселения Питер впервые увидел здесь настоящих людей. Юношу Мавра, мужчину европейской внешности и пожилого араба. Они шли навстречу и оживленно спорили между собой. «Быть Ладаной и Смирну, как обычно», — почесал затылок самый молодой. «Он так и жалуется, как все провонял этим Ладаном», — ответил европеец. «Галстук розовый и с херувимчиками. Каждый год одно и то же», — вздохнул старец Араб. «Распродажи в Маркс и Спенсер», — скинул руки Мавр. «И никаких споров». «Люди прошли мимо напарников, и Колючка обиженно растопырил иглы, еще бы! Подарок обсуждали, а именинника не поздравили!» «Человеки!» — приободрил кактусы мистер Шнапс. Что с ней взять? Холодная пустошь на деле оказалась совсем не такой холодной и пустынной, как ждал Питер. Всего лишь заснеженная полянка полянкой чахлые кустики по краям. Страусы стояли кружком на серединке и хлебали чайок. Клюп, клюп, клюп. что? Маленький констебель хотел было выдать свою дежурную фразу, но его самым бессовестным образом... — Палундра! — загласила одна птица, и все они тут же повтыкали голову в снег. — Добрый день! Не повиновение дава — Ну-ка, подиздавайтесь, кто угадал самоцветика, иди, я всех одестую! Мистер Шнаб сткнул карамельной тростичкой в небо и яростно вздыбил уши я был вчера в доме параболума но никого не крал раздалась из-под снега то я Покажи, свиновник!» одна птичка все-таки вытащила голову наружу и затрясла ею избавляясь от налипших хлопьев я вовсе не виновник глаза у страуса были разного цвета и косые. как говорится один на вас другой гундурас. тогда чем ты занимался птичка аккуратненько отпила чаю который так и держала в правом крылышке и поставила чашку обратно на блюдице. Как что? Забирал груз. Какой еще груз? Бандероль коричневый. 327 грамм. Вчера утром пришло письмо быть в 16.32 в доме мистера Парабеллума. Забрать посылку. Птица развела крылышками с видом «Ну что тут может быть непонятного?» «И доставить по адресу церемиальное графство Эдевон на тортныи путь Пути-Зеро». «Семецветика ты в доме не видел?» Рея терпение дернул себя за ус мистер Шнапс. «И и как ты миновал бочинок?» Страус подул на чай и сделал малюсенький глоточек. И, «Я и вас не особо вижу», — указала птичка на свои косые глаза и изящно вытянула левую ножку. Коробка лежала у дверей, а бочинок кушал, вы знаете же, они такие милые, когда поедят. Мистер Шнапс позеленел, что, согласимся, было крайне непросто, учитывая его пряничность, и Питер поспешил разрядить обстановку. «Отвезешь нас туда?» Простите, молодой человек, буквы я плохо вижу. Птичка выпучила глазки и упорно пыталась рассмотреть написанное. Ой-ой-ой, ой-ой! Доставьте нас, доставьте нас туда, куда посылку доставили, запрыгала в нетерпении кактуш. С превеликим удовольствием Штраус пожал крылышками. Вот только чаек, да, но тут маленький констебель так посмотрел на птичку, да так дернул ус что пернатый кнул и продолжил. «Впрочем, я и по дороге могу». Посылки там, конечно, уже не было. Стоял указательно широкий тракт и ругался с парочкой булыжников. «Нет, Шавер не там». Столбик в сердцах махнул табличкой с названием «Дороги». «Как же, мы тут лежим еще со времен Карла, понимаешь, Великого» ответствовал маленький валун. «Мы лучше знаем, там да, юг». «Да он и присаживался на меня». Не без удовольствия в голосе заявил камень покрупнее, имея в виду, разумеется, не юг, а Карла Великого. «Карл Великий жил во Франции, а столопы!» Любопытно. «Это он оставил на камне надпись, здесь был к. задался вопросом Питер, но так и не смог прийти к какому-либо окончательному решению. «Тоже мне знаток. И откуда такого добрался?» «Я, между прочим», — подбочинился указатель. «Настоящий телеграфный столб». «Оглобно ты, плеснела. «Добрый день!» Мистер Шнапс не выдержал и прервал перебранку. «Вы тут цветок не видели или посылку?» Выцарилась тишина. Булыжник поменьше скосил глаза на конце бля, затем также опасливо и медленно повернулся столбик. «Говорящая Петрушка!» Завопили хором камня. Пискнул указатель, выдернулся из земли и запрыгал семимильными шагами к лесу. Удирая заток Карла Великого, причитал. «Социальный пакет, налоговый льгот, удобный график, тьфу!» А булыжников и след простыл, как сквозь землю провалились. «Удобный, понимаешь, день!» Учисал лакричный цилиндр мистер Шнапс. «Я между прочим, нет, какая-то не печенька». «Я, Анда, помолв в дыней пьяник», — потоптался на месте и скомандовал ехать дальше. Неторный путь обладал двумя грандиозными странностями. Кроме своей длиннющей длинной длиннющности, как подумал Питер, посапывая на спине птички, Он не имел поворотов и съездов, а чуть левее центра тянулся канат, запыленный, заснеженный, косматый и такой же бесконечный, как и сама дорога. Страус Дудо, да, поверьте, именно так и вызывали, исправно бежал вперед уже несколько часов, не забывая на ходу вкушать ароматного чая из термоса. На горизонте ничего не менялось. — Тебе не холодно? — спросил Питер однажды колючку, которую за время путешествия облепило снегом с головы до ног. А растенница глядела себя и улыбнулась. — Не, я кактус-оптимист. Мне всегда тепло и солнечно. И под нос всяческие самопоздравления. Временами путешественниками встречались деревушки, жители которых пытались найти до конца неторного пути, но в итоге плюнули и зажили нормальной жизнью. Порой Питер замечал пеших и конных, те усталы плелись по тропе и, видать, забыли, куда направлялись. Выглядело все это довольно пугающе и странно. «Смотрите, смотрите!» — запрыгал колючка пару дней спустя. Команда оглянулась и заметила впереди рыцаря в грязно-ржавых доспехах. Борода и волосы путника были перекинуты через плечо и мотались по дороге, скручивались, набивались пылью и превращались в тот самый канат. «Ой, хочу длинную бороду!» — восхитился мальчик. «Я бы мог лазить ней по горам и в новости попал бы». Питеру всадник напомнил римского легионера благодаря прямоугольному щиту с гравировкой «СПКР». Но, насколько знал мальчик, армейские воины обычно были куда внушительнее и... М -м -м, чище. «Вы не видели цветок?» — спросил колючка. Рыцарь с хрустом открыл блеклые глаза, вскинул руку и рявкнул. «Ава, Мария! Ава, Рома!» Вдруг из леса вплыла стайка воздушных шариков, уже знакомую Питеру по поездке в чудной городок. Летуны выглядели еще более закоченевшими, каждый вторую со сосулькой в носу, и решительными. Каждую вторую со сосулькой в носу, и решительными. Дробно стучая зубками от холода они не пели. Нету милее нам края родного. А вот сейчас же... <кух> Легионер закашлял, подняв косматы облако пыли. Нет, наверное. Калючка проводил взглядом шарика флотилию и пожал плечами. Не видел. День, месяц, год, ничего не менялось. Питер уже пристал удивляться и либо дремал под ежеминутные «Апчхи», мистер Шнапша, либо играл в имена с колючкой. Неторный путь и не думал кончаться. «Хуже уроков истории!» «Ой-ой-ой!» Запрыгал вдруг кактус и застенчиво сложил иголки. Птичка на спине, которой наблюдалось это безобразие, успела заснуть на полном ходу с утренним таймс в левом крылышке, а бездармусом, так называется, бездонный термос, в правом. «Я понял, я понял, понял, понял, понял. Никто из всех, кого мы не знает, куда направляется. А неторный путь, он, наверное, потому так и называется, что его нельзя пройти, пока не поймешь цель своего путешествия. Вот мы никуда не можем добраться». Но ведь нам нужно отыскать семицветика, и если думать, как встретим его, сразу чутимся в правильном месте. Да-да. Особого воодушевления, скажем, откровенное предложение кактуса не вызвало. Но поскольку делать было нечего, да и с, не спорить же с кактусом, путешественники стали мыслить о цветочке. бум Питер зажмурился и представил идущего по пути бандита. Носатого, волосатого и с посылкой за спиной. Семицетику, наверное, страшно. Похитили и везут неизвестно куда. Впрочем, все равно лучше подоконника. Мальчик из бы не отказался быть украденным из больницы. «Нет, хватит отвлекаться. Цветок, цветок. Ну же!» Питер сжимал виски, пыхтел, гудел и начинал подозревать, что мысль от подобной встряски быстро сварганит какой-нибудь переворот в духе Оливера Кромвеля. <звы> <звы> <звы> Сначала ничего не происходило, а затем... Затем пейзаж начал меняться. Небо изогнулось перламутровой лентой северного сияния. Раступили башня на берегу моря и седое, холодной, с платиновыми барашками пены. Воздух посвежал. «Дом последнего отшельника!» — попернулся чаем страус. «Нет, волшебного отшельника!» — возразил мистер Шнапс и шумно высморкался. «Отшельника последника!» Замотал головой кактус. Так они спорили, пока не добрались до здания. Дом оказался пуст, и лишь на двери висела бумажка. Ушел за газетой, по скрипту. Умная мысль номер четыре триста восемьдесят один. Нет большего в мире волшебства, чем мы сами. Чернила размылись и выцвели, и ясно было, что ветры и непогоду уже не один десяток лет стягивают листочек. «Каково это? Выйти за утренней газетой и никогда не вернуться домой». От промозглых ли вихрей или от записки у Питера пошли мурашки по коже. «Не хотел или не смог?» Тяжко вздыхал, прибой гремел галькой и закручивался в маленькие водовороты. Далекое зимнее солнце танцевало на воде, заставляя мальчика невольно щуриться. На сей раз без мыслей о Клинте и Иствуде. «Семецветик!» — колючкой стал упорно осматривать каждую щель в камнях. «Подимус!» — точно так же обыскивал окрестности мистер Шнапс. «Бом-джа!» А додо вытянул ножку и, выдружив на голову, наушники учил португальский. «Эо, амо, абобля!» «Доброе утро! Я люблю тыкву!» Было пусто, холодно и, на удивление, безмятежно. «Вью!» – забывал ветер в короне, кособок и сосны. Шш, отвечал ему прибой. Питер смотрел на волны и чувствовал, как его незримо тянет вдаль, за горизонт, в те недостижимые земли, которых нет ни на одной карте и где находится приют волшебные отшельники или отше, В общем, вы поняли. «Вдруг там мой дом». Сердечко мальчика трепетало и подпрыгивало при мысли о бескрайних зеленых долинах и туманных горах, о чародеях и их до невозможности мудрых изречениях. И скоро на душе Питера стало так тепло и спокойно, как не было уже много лет. «Ничего не понимаю», — сел на камушек мистер Шнапп и печальное чихно. Если шли мы по нетудному пути к семецветику, где он? А если в другом на подавлении то куда прибыли? Питер достал блокнот, вчитался в записи ничего примечательного, или напарники упустили некую деталь. Женечный человечек, точно угадав мысли мальчика и Док мой Питер, да скажи. Нет, напиши все, что мне сегодня видели и слышали. Быть может, опять я где-то оплашал. Шестнадцать листочков, и полчаса спустя мальчик перенес дневные события на бумагу. К тому времени почти закончился стержень. Пальцы ныли от напряжения, и вот террас раз. Гудела точно колокол-голова. «Ох, видимо, у Шерлока Холмса все карманы были забиты ручками и листиками, и чернильницами». Питер выдрузил блокнот перед пряничным человечком и кивнул. «Готовы, значит?» Надул усы мистер Шнапс, упер ручки в бока и стал изучать дело. «Лёбди-день, а тут у нас чего?» Ткнул он зонтиком в первое предложение. «На смерти хмельной». — Это пил горчичный куст, когда мы подходили к палате, — приписал сбоку мальчик. — Серьезно? Бедно? От насмыка я уже и слышать плохо стал. — Брррр! Додо налил любимую чайку, и хотя к расследованию данный звук никак не относился, все посмотрели на Дудо. Тот пожал крылышками, вручил в чашку кубик сахара и аккуратно, английским круговым движением стал помешивать. Мистер Шнапс почесал цилиндр. «Это ж надо!» Обеими ручками поднял лист, затем другой, скоро полностью скрылся в недрах блокнота. Доносилось яростное пыхтение. «Так и ж так?» Послышался возглас. этот мальчик мой, что б я без тебя делал? Помнишь гелб на стене Бадимуса?» Листики внезапно запрыгали и перекинулись на другую сторону блокнота. Зрителям предстал пряничный человечек в чуть покосившемся цилиндре и рисунок за ним. Это гепт чудного университета. А годичник напевал их гимн. Если насметь не убьюсь на хмельной педушке, обязательно вернусь к вам, мои друзья-подрузки. Они вместе учились. Или я не я, а ручка от патефона. Страус выпучил один глаз, да так и застыл, Колючкой остановился на середине ухо чесательного движения ноги. Питер же просто пожал плечиками. «Ну, что тут скажешь?» «Мисс Гдейпфуд?» — позвонил по своей тросточке маленький констебель. «На-на, это я. Кто Тьше? же еще?» «Подявите, пожалуйста, списки выпускников чудного удивитетета за конец девятнадцатого, начало двадцатого века». На, да. «Будем туда идите делать делаите заптоз». «На кого?» «А-а-а... понимаешь, день. Подимус, подамелум, и годичный куст». «Иглинтвейн», — написал Питер и показал мистеру Шнапшу. «О, да, иглинтвейн, мисс Габдифут». «Как не успеваете печатать?» «Нет, и еще даже нет. Я не буду покупать вам новую печатную машинку. Вы их меняете чаще, чем когда лево, сумочки!» «Какое дождество!» «Нет такого дождества, вам кажется!» «Что?» «Не слышу!» «Помехи! Ой, как много помех!» «Позвоните, как только чего-нибудь выясните!» Маленький констейбер закрыл зонтик и оглядел команду. «Связь предвалась. Господа, нам надо вернуться в больницу и добосить годичника. тебе он не уйдет. Все сочно. Думаем о больнице или как там доработать это фиговое танцея. Думаем». Глава пятая о которую не подозревал и сам автор, и где констебель Шнапс открывает новый метод идентификации, поверьте, именно так это и называется, преступников. «Как подоселся?» — позеленел пряничный человечек. До вечернего обхода фея моргнула и тоскливо посмотрела на лежащую рядом газету. На первой ее было черно-белое фото воздушного шарика, замерзшего, облепленного с и до веревочки снегом. Но чрезвычайно, чрезвычайно сурового название статьи гласило. Сообщество летучих созданий выступило маршем протеста против закрытия воздушного пространства над Винздорским замком. «Добный», — топнул ножкой мистер Шнапс, — «день перед самым носом, а? А-а-а-а, маленькии констебль аж подпрыгнул от чихания. «Спасибо, спасибо. Так, ну ходосом. Готичник находится в больнице, гад он гадский, следственно, нет спаста. Но цель...» Ой, я знаю, я знаю, как то запрыгнул. Как тут запрыгал на месте. Здесь бесплатно кормят. Пряничный человечек вздохнул, а Питеру не без урчания в животе вспомнился завтрак, в ровной степени невкусный и далекий. На голодный желудок горчичный куст напоминает исключительно о сэндвиче. Нем. Что есть в больнице? Мистер Шнапс заложил ручки за спину и принялся ходить туда-сюда. — Лекарства? Нет. Доктор, да? — Быть может, он и в самом деле болеет. — Пациенты, — предложил Питер. — И зачем они? Яничный человечек посмотрел в блокнот и пожал плечами. Вдруг карамельная трусточка замигала красным и запела «Боже, храни королеву». «Ах, <плес> люблю эту песню!» Мистер Шнапс довольно возвел глаза к потолку, подождал, пока начнется куплет про сокрушение врагов и неохотно раскрыл зонтик. «Алло! Да, мисс Гдептфуд? Да! Серьезно? У, -у, -у, -у, -у, у Да! Нет! Да!» Так продолжалось несколько минут. Питер с колючкой и страусом попили чаю из бездормаса и уже думали присесть, когда общение да, на этой епиской и стросточке неожиданно закончились. Детектив сложил зонтик и задумчиво почесал цилиндр правой руке. «Господа», — торжественно начал мистер Шнапс, — «в расследовании отгдылись новые факты». Как выяснила мисс Грейпфрут, горчичный куст, примус и глинтвейн действительно были сокурсниками в чудном университете. Горчичник и глинтвейн окончили факультет искусств по специальности «Максерское мастерство», и костюмы, грим, декорации, соответственно. А Примус Парабеллум оказался военным инженером. «Понимаете?» Пряничный человечек торжественно оглядел присутствующих. «Они что-то замыслили? Да, но что?» Мистер Шнапс направился к палате горчичника и стал тщательно ее обыскивать. Нет, «Нет, нет, нет, нет, тут...» м напарники столпились в дверях, дабы не мешаться, и только следили взглядами за бегающим с места на место пряничным человечком. смотрите «Смотрите-ка! А, нет, это дядябка!» В ходе обследования были обнаружены два сунных таракана, разговорник французского, один штопанный носок, а в мусорном ведре пачка салфеток, отменно склеенных в твердый брусок. Маленький консебель положил улики на койку и стал попеременно рассматривать. «Кодичник знает в подданцуцкий? Зачем?» Пиракан натычали ему сонным причмокиванием, а Питер спешно записал каждую находку в блокнот, заглавив перечень мудренным словосочетанием причины следственной связи. Хотя, разумеется, где тут причины и откуда следует связь, было вот ни капельку непонятно. Мальчик выбрался в коридор и стал задумчиво ходить кругами. Осредоточиться не получалось, из с палатой горчичника неслось беспрерывное ворчание и чертыхание, и наглый тараканий храп. А дуду на пару с Ключкой вдруг решили спеть рождественский гимн. Была еще одна причина, самая, пожалуй, главная. Питер хотел бы находиться сейчас где угодно, кроме больницы. Он ведь мечтал с самого утра, что никогда не вернется в палату, станет ассистировать консеблю Шнапсу и расследовать преступление чудного городка, уплывет в края, куда не может привести ни один на свете неторный путь, найдет там приключения, друзей. Но зачем мне новые друзья? Вот же они, здесь, сейчас. Питер отошел от напарников, почувствовал, как слезы собрались в уголках глаз и готовы в любой момент ринуться наружу. И тот взгляд мальчика ткнулся в карточку пациента напротив палаты горчичного куста. четыреста восемь лет, раса десерт, диагноз хроническое вздутие живота. Это не могло быть совпадением». Питер бросился к мистеру Шнапсу и стал показывать на фамилию. Эс? Безе? Безе? Мы ну фамилище В Донцус? В Пряничный человечек ахнул и стукнул тросточкой в пол. Ну конечно, выставка новых добот Алана Данна. Они узнали о госпитализации Безе и решили бдеводиться, бдетводиться им. Только и нужно было находиться в палате с дядом чтобы иметь пред собой, так сказать, живой педемет. Вот кто похищает последний по века педемета искусств. А мы-то тут думали... Галент Вен сделал маску из папье-маше. Тут, указал мистер Шнапс на склеенную бумагу, должно полагать остатки. Годичник учил Мадеты и дичь безе. «Абдимус? о, ну с ним понятно. Он будет обдабатывать те замки, которые нельзя доскрыть за счет связи француза». «Что вы стоите? Бежим голодяю!» Сцена, что разыгралась в кабинете Франсуа Безе соучредителя выставки, выглядела так. С одной стороны француз охраны и работниками галереи, с другой команда мистера Шнапса и лейтенант местной полиции Макград, широко известны благодаря огромной лысине и не менее огромному послужному списку. Офицер, как выяснилось, служил вместе с маленьким констеблем в Индии. Эх, славные были в дебина, замечтался при встрече пряничный человечек. Так или иначе, сейчас две компашки активно шумели и никак не могли прийти к согласию. «А я говорю, ваш Безе поддельный. А По что он тощий какой?» «Да среди вас вообще, кактус!» «Ах так, вы...» Питер почувствовал, как от тарама голова начинает пухнуть и тяжелеть. «Любопытно, любит ли Безе-Безе?» «А Безе-Безе?» Ох-ох ох, так и ум за разум зайдет. Мм, карамелькой пахнет, или ванильным сиропом. Наконец лейтенант громовым рывком, от которого Дудо едва не поперхнулся чаем, велел всем замолчать. Штапс, ты можешь предъявить доказательство, что учредителя выставки подменили? Апс! топнул ножкой маленький констебель. В смысле позвоните в больницу и скажите медсестре позвать его к телефону Макград брал номер и быстро переговорил отбросился на праздник сообщил офицер присутствующим ясно вам нулся бизе я я настоящий а теперь прошу не препятствовать работе шнапс Лейтенант посмотрел на пряничного человечка. Тут поводил носом, аккуратно высморкался в платочек и пожал плечами. Дайте мне пять минут. С этими словами маленький констебель бросился к столу и начал все тщательно осматривать. Выдвинул поочередной ящики, присел в кресло, позвонил по антикварному телефону, постучал в все стены и, наконец, задумчиво почесал лакречный цилиндр. А вдруг настоящее? Тогда мы пошли не потому, как же это... Следу. А вдруг время семицветика на исходе? Ой-ой-ой. Питер глазами спросил, нужна ли помощь, но напарник только покачал головой. «Шнапс, пять минут закончились». «Сейчас, сейчас». Пляничный человечек снова плюхнулся в кресло и забегал глазами по предметам. «Да сколько можно?» — возмущенно крикнул Безья. Действительно, Шнапс, без доказательств мы больше ничего не имеем права делать. Питер уже хотелось впнуть занудливого полицейского, а заодно и лже француза. Или уронить на них колючку. Эх, маленький консебель вздохнул и, поднявшись, стал задвигать кресло. Тут взгляд детектива упал на сиденье. Доб ты понимаешь, пень? «Тьфу, день! Клянусь матушкой-духовкой! Я знаю! У вас есть воск?» «А вы о чем? Хватит этот балаган!» Безе аж подрумянился от злости. «Господа, у вас есть воск?» Успокаивающий поднял руку Магра. «Да, свечки для люстры в главном зале. Сейчас принесу», — отозвался один из сотрудников. «И еще спички и поднос», — загундил вслед пряничный человечек. Работник вышел из кабинета и вскоре вернулся с парой коробок. Ругань француза не утихла. «Шнапс?» «Ждите». Маленький констебель расплавил несколько свечей в подносе и вылил часть жидкости на сиденье. «Он мебель испортит! Я буду жаловаться самому мэру!» «Я, как вы поняли, безвиниствовал». Мистер Шнапс вместо ответа положил на поднос бумагу. «Пусть учредитель сядет сюда». «Чего? Да никогда в жизни я не позволю!» «Господин Бизе, обратился Макград. «Вы даже не спачкайте, сделайте, и мы на этом закончим, да, Шнапс?» «Да», — кивнул пряничный человечек и свирепо дунул в уши также также ворча, француз пришел на новоявленное сиденье и почти сразу встал. «Хватит? Может, повисеть на люстре?» Мистер Шнапс улыбнулся и покачал цилиндром. «Господа, вы согласны, что это где слав Франсуа Безе?» Присутствующие закивали головами. Даже Питер, Колючка и Додо, хотя они-то и не могли знать. Тогда здесь...» Маленький констебель отодрал сиденье застывший воск. «Отпечаток?» подостите попы господина Утередителя». Свет появился за долгие годы доботы в Галилее. «Не позорьтесь!» вскинул руки француз. «Тогда как вы объясните?» Мистер Шнапс подошел к подносу и попытался положить макет в выемку. Ничего не получалось. «Что не совпадает с вашим?» Потерилась тишина, и только открывались одни за другие рты от удивления. Безе округлил глаза и кнул, и вдруг бросился к двери. «Ловите его!» «Держите!» Макград ловко сделал подножку, преступник споткнулся и с грохотом влетел в косяк, разливаясь на кучке отменно скалейного попьемоша. Вы арестованы за мошенничество и попытку кражи, вы имеете право, в искусственном селе француза нашлось место всем трем поддельникам — Горчичному, Усту, Глинтвейну и примушу. Настоящий франца все это время мирно спал в палате, запертый на замок и с удвоенной дозой снотворного в капельнице, и ничегошеньки не подозревал о случившемся». «Но где же семицветик?» — развел иголками кактус, два компания вышла из галереи. «В самом деле...» — мистер Шнапс остановился и устало поморгал. «Совсем б до него забыл. Что мы имеем? Бандидель и башню волшебника, да?» — Троица кивнул в ответ. «А ведь семицветик не мог сам себя уложить в посылку», — сообразил Питер и написал в блокноте точно прочитал мистер шнампс но значит семицветика никто не похищал вдруг понял питер еще не услышав пряничного человечика цветок не похищали Бдиму сам его отправил но зачем но зачем ой как это Колючка от удивления выронил все иголки, да так и забыл подобрать, а страус, который дул в этот момент на чай, застыл со сложенным в трубочку клювом. — О чем мечтает ребенок, что день и ночь смотрит на своих сверстников? — подумал Питер. — Играть с ними, быть похожими на них. А если не можешь? Если в то время, когда все веселятся, ты становишься невидимкой и стоишь у окна. «Нельзя держать на земле создание неба», — раздался дребезжащий голос сзади. Команда оглянулась и увидела арестованных. Маград как раз выводил их наружу. «Мистер Подолбелум, о чем вы говорите?» Но скульптор больше не произнес ни слова. «Крал ли кто-нибудь северное сияние?» — написал мальчик и показал мистеру Шнапсу. м да, несчастно. Пряничный человечек кивнул, как на нечто само собой разумеющееся. «Паду годиков назад обыдавали мастерскую Санта-Клауса. Но по что тебе?» а -а -а, дележная метка». Троица совершила налет, но затем Примус утаил часть добычи и сделал из нее семицветика. А недавно Глинтвейн и Горчичник узнали, потребовали свою долю, и мастеру Парабеллуму оставалось разделить цветок с подельниками или отпустить на волю. Исценировав похищение. Северное сияние над башней. Северное сияние над башней. Мистер Шнамш и Питер посмотрели друг на друга, пораженные одинаковой догадкой. «Вот почему не тотный путь привел нас туда. Это же самая северная часть земель!» Колючка и Дуду, не понимающие, хлопали глазами и топтались на месте так, что пряничный человечек принялся растолковывать подробности. «Отец исполнил мечту сына», — понял вдруг Питер. Вернул того на небо, вот и опустил снежный шарик в магазине Корнелиуса, или нет, посылку привези только в начале неторного пути, семицветик не смог бы пройти до конца, если бы не знал цели, не верил в себя. Мальчики пошли по спине мурашки при мысли о маленьком невидимом цветке, который непреклонно шел по бесконечной дороге и все же обрел такую желанную свободу. Вы мне поможете? Раздался хриплый голос. Мистер Шнап с колючкой Дудо стали вертеть головами в поисках говорившего. Это, это, это я, улыбнулся Питер. Это я спросил. Эпилог, в котором автор, увы, должен попрощаться с полюбившимся героями и не менее полюбившимся читателям. Надеюсь, мы еще встретимся. — Ты... ты уверен? — спросил Корнелиус и достал из-под прилавка стеклянный шарик. Внутри его было темно, кружился снег, а у дороги стоял высокий благородного вида мужчина в распахнутом плаще ботильонах с глазами цвета весенней травы. Путник одной рукой прижимал к себе младенца, другой обнимал девушку. Как можно заключить свою жену? Да. Питер дотянулся до прилавка и с дребезжанием положил один шиллинг. С легким холопком шарик опустел, а монетка вдруг подпрыгнула и закружилась быстрее и быстрее, а с ней бросился в невообразимую пляску весь мир. Я дома. Питер, Неверия поморгал зелеными глазами. Во всему выходило, что да. На стене напротив висел длинный плакат «С днем выздоровления». У кровати разместились новенькая космическая станция, а рядом на тумбочке лежала книга с изображением анаконды. Пахло выпечкой и свежевыстеренным бельем. «Мама! Мама!» Питер вскочил и бросился на кухню. В тот день в доме номер девятнадцать по Норвич-стрит было много сладостей и веселья, теплого солнышка и самую чуточку озорства. Мальчик только под вечер вернулся в свою комнату, непривычно уставший, но очень-очень довольный. Питер немного почитал и уже собирался лечь, как и заметил вдруг фигурку на столе в смешном цилиндре, ботфортых из красной белой тросточкой зонтиком. «Мистер Шнапс?» — позвал мальчик, игрушка не шевельнулась. «Мистер Шнапс! Мистер Шнапс! Мистер Шнапс!» Мальчику нестерпимо захотелось вернуться в чудной городок, жить среди пряничных человечеков, отмечать круглый год, дни рождения и бегать от кусачьего ботинка или отправиться в далекое путешествие, в еще более диковинные земли с их гостеприимным, но, безусловно, странными жителями, зелеными холмами, горными озерами, что отражают небо, и скалы и замки, с дремучими лесами, волшебными отшельниками и отшельниками отшельными волшебниками». Питер вдруг ощутил, насколько реален сказочный мир, и комната тот же час, укутанная пляшущими тенями с теплым огоньком ночника, стала частью этой сказки. Часы на стене зевнули и улыбнулись стрелочкам, прокашлялся очаг, и даже голландский городок на... на Губелене зашумел деловито. Читатель. Ты помнишь последнее Рождество? Как ждал подарков и как внутри все трепетало и урчало в предвкушении, Как перед самым празднеством взимал выс сердечко, точно бабочка шоколадница. Вот оно, светлое детское счастье. Улыбнулась маленькому мальчику в домике на Норвич-стрит. Девятнадцать. Теплое, Радушная и столь короткая. — Будь Будьте здоровы, милейший. Что вы так громко чихаете? — Благодадю. — Нацмок, замучил. А какой вас однако, кдашивый цифер бдат. — Тут мы, наверное, оставим Питера. Компании ворчливых часов и родного камина. Страусы с разными глазами и пряничный у человечек из фамилии Шнапс. Оставим и пожелаем, чтобы у них все было хорошо. Да и у нас самих тоже. Искренне ваш Корнелиус Мигель-Пигель. Чудной городок. двадцать 25 декабря две 2012 года.